Глава 22. Левонай. Я покормил собак, а вот завтрак пришлось пропустить. Поутру мы с женой отправились на посадочную площадку в пустыню встречать вертолёт снабженья. Обычно в таких поездках мы вели себя очень осторожно, всегда начеку в ожидании неприятных сюрпризов. Но это путешествие выдалось самым забавным из всех. Под бдительным присмотром холма нас сопровождали душман с кутком Парни, которые за нами наблюдали, веселились как дети. — 20 эс, холм вызывает. во что сегодня, собачий фитнес? Прием. — 20 эс, холму. Вы там лучше за талибами следите. Конец связи. Поскольку в наших рядах был по-прежнему не комплект, да еще и заместитель командира подразделения уехал домой на побывку, Я теперь исполнял его обязанности. Само по себе это не было проблемой, но сейчас лишняя ответственность меня напрягала, особенно когда в отпуск свалил и дальше, мне пришлось присматривать за обоими нашими взводами. Жонглировать таким количеством полномочий было порой обременительно и к тому же оставляло куда меньше времени, чтобы заниматься собаками. Но я не собирался опускать руки. Весь вопрос был в том, чтобы научиться расходовать время более эффективно. Мы добрались до посадочной площадки и заняли оборонительную позицию в ожидании вертолета. После пробежки собаки тяжело дышали, но выглядели довольными до да нельзя. Душман городеливо выпрямился, грудь колесом, когда кто-то из морпехов потрепал его по голове. — Что будем делать, когда вертушка прилетит? — спросил Джон, покосившись на псов. «Они избегут, я думаю», — ответил я. С юга в небе показались две стремительно растущие черные точки. «Всем приготовиться!» — закричал я, бросая дымовую шашку, которая должна была обозначить место посадки. Приземлиться должна была только одна машина. Оставить припасы и улететь. Вторая прикрывала ее с воздуха. Душман с лоскутком прекратили ластиться и насторожились, глядя в ту сторону, где поднимался дым. По-прежнему, наблюдая за ними, это шел под прикрытие внедорожника. Гул нарастал, и вскоре для псов это сделалось нестерпимым. Они метнулись прочь, как две вспугнутые газели. Мы с Джоном залегли, прижимаясь друг к другу, пока пилот заходил на посадку, носом к нам напрочь игнорируя мою дымовую шашку. Я вырвался в полголоса, когда она сокатила волной грязи, песка и мелких камней. В очередной раз порадовался, что это не мой джип. Мы сами, с одной стороны, и пилоты вертушек с другой делали все возможное, чтобы жизнь бедняги оказалась недолгой. Наконец пыль осела, вертушки унеслись обратно в бастион. Я стоял и в немом изумлении созерцал поддон, оставшийся лежать среди пустынь Джон! — крикнул я, отрывая его от погрузки почты. На поддон он взглянуть еще не успел. «Что такое?» — прорал он в ответ, продолжая закидывать мешки в багажник. «У тебя с электрикой как?» «Ты о чем?» — Джон прекратил грузить почту и повернулся ко мне в полном недоумении. «Неоновое освещение», — пояснил я, указывая на упаковку. «На черта они прислали нам неоновое освещение, тут даже электричества нет». Мы оба повернулись и посмотрели вслед улетевшим вертолетом. Судя по всему, кто-то перепутал грузы. Свежая еда и боеприпасы, в которых мы так отчаянно нуждались, скорее всего, по-прежнему валялись где-то в лагере, на складе или, хуже того, угодили на другой пост. По пути на базу мы ругали интендантов, на чем свет стоит, заодно озирались в поисках душмана с лоскутком. Но они пропали бесследно, в точности, как наши пайки и патрон «Мне жаль тебя огорчать, но правильно писать не рожение, а рождение, — самым невинным видом, — сообщил я Стиву, попивая горячий чай. — Я, Я ошибся, да, в ужасе, — вскинул он, бросая на приту ложку. Стив каким-то чудом ухитрился найти все необходимое испечь торт на день рождения одного из наших парней. Получилось замечательно. Даже украсил верхний корж глазурью. которую выдавил через свернутую в трубочку газету. Надпись была сделана красными буквами. Над ней он пахтел особенно долго. Стив перечитал ее два раза кряду когда наконец сообразил, что я его разыграл. Блин, ты бы чем полезным занялся. Иди лучше дерьмо пожги. Поздно, с утра все жёг уже, пока ты храпел. Я допил чай и пошел бы своясь, прижимая к груди полученную почту. На удивление, помимо весчик от мамы и Лизы, там было несколько писем от людей, чей почерк показался мне незнаком. Я вскрыл один из таких конвертов. Внутри оказалась рождественская открытка с изображением лабрадора и двух щенков перед заснеженной церковью. Ещё на картинке было три котёнка. Послание на открытке гласило. «Всем привет! Спасибо вам, парни, за всё, что вы делаете!» Вы молодцы. И отдельное спасибо, что не забываете помогать брошенным собакам. Чек прилагается. С наилучшими пожеланиями из Колчестера. Когда я перевернул конверт, мне на колени выпал чек на 20 фунтов на мое имя. Я торопливо вскрыл другие письма. Там было примерно то же самое. Я пересчитал деньги. В общей сложности пожертвования составили 100 фунтов. Кто мог подумать, что мамина статья в газете принесла ощутимый результат. Кухня была самым теплым местом на базе. Неудивительно, что здесь любили собираться все, кому не лень, включая афганцев. Чаще других появлялся Рози, торчавший в дверях и делавший вид, будто пытается что-то стянуть, стоя лишь с его отвернуться. Пойманным с поличным... Он с невинным видом демонстрировал пустые ладони, вызывая взрывы хохот у парней. Я пытался добиться от Рози каких-то новостей насчет машины для собак, но он всякий раз лишь указывал на небеса и качал головой. Не знаю, что он пытался сказать дословно, но общий смысл был ясен, пока что удача нам не улыбнулась. Все зависело только от командира. Я очень надеялся... что он всё-таки сдержит своё слово, ничего другого мне не оставалось. Щенки Дженни к этому времени уже вовсю ползали по вольеру и ужасно раздражали РПГ тем, что грызли его длинные уши, стоило ему разнежиться на солнышке. Зато наузад и поле против щенячьего внимания ничуть не возражали. Наузад позволял им совать носы и лапы сквозь сетку, чтобы его задирать, а по пули они вовсе бегали и прыгали, как хотели». Такое впечатление, что она тренировала выдержку и терпение, потому что, вероятно, сама собиралась стать матью в ближайшее время. Я очень надеялся, что у них с РПГ ничего такого нет в ближайших планах. Щенков без того на базе был перебор. У Тали они были постарше и куда больше интересовались внешним миром. Этому семейству мы отвели заброшенный дом, в котором дверь можно было забаррикадировать наглухо. Самой Тали это... Ничуть не мешала она с легкостью, выпрыгивала из окна и также возвращалась обратно. По крайней мере, от щенячьего нашествия во дворе мы были избавлены. По утрам я заходил их покормить и не мог удержаться от смеха, глядя, как любопытная малышня переваливаясь, спешит к дверям, откуда доносилось столько новых, интересных запахов. Порожек в комнату был высотой дюймов 6 Все шестеро неуверенно балансировали на нем, Выстроившись, в ряд будто дожидались от кого-то помощи, а потом все дружно бросались в рассыпную, когда их предводитель, пушистая белая толстушка, не удержавшись, скатывала с кубарем на пол. Это ее ничуть не смущало. Оглядевшись, она созывала остальных отважно вела их исследовать новые места. Если случалось так, что они все же вываливались за порог наружу, у меня начиналась безумная гонка, и злове щенков пока не разбежались. Наталья наблюдала за нами из угла, задумчивым видом. Все это неизменно улучшало мне настроение. Я сообщил Лизе хорошие новости. Слава Богу, вырвалось у нее, когда она поняла, что местные полицейские пообещали свою помощь. Грузовик из приюта стоит в Кандагаре, они готовы забрать собак в любой момент. Как только мы что-то найдем, я сразу перезвоню, пообещал я. Но до этого было еще далеко. И все зависело от того, сможет ли командир Анпас держать слово. Прошла уже почти неделя с того памятного ужина, но Рози по-прежнему тряс головой всякий раз, когда я спрашивал про машину. Рози был удивительным человеком. Он часами проставил на пороге кухни, что-то говорил на пушту или копировал английскую речь. Мы обращались к нему или говорили между собою, так, как будто он нас понимал, и это одинаково веселило всех присутствующих. «Как дела, Рози?» — обычно спрашивали мы, когда он появлялся на кухне. «Да!» — выразительно отвечал он, вставая на пороге в черно-кожаных туфлях на босу ногу с грязным покрывалом на голове. «Нам всем нравилось, как загорелая физиономия Рози расплывается в добрейшей улыбке». Как выразительно он жестикулирует, стремясь донести на нас свою мысль. — Мы ненавидим дождь, — как-то сообщил я ему. — Да, — ответил он, высоко вскидывая брови. — А ты, Рози, ты дождь любишь? — поинтересовался Дэйв. — Да, — воскликнул он. Потом тут же, без всякой паузы, — нет. Потом Рози ткнул в небо пальцем, что-то проговорил. Для нашего слуха это звучало как барам. повторили хором. Рози согнулся от хохота пополам и стал отчаянно хлопать в ладоши. «По-моему, мы узнали, как будет дождь на пушту», — предположил я. Рози ухитрялся своими выходками насмешить всех вокруг. Особенно потешно было наблюдать, как он гонялся по всей базе за цыпленком, которого он нес на суп и случайно упустил. Голубое одеяние развивалось на ветру, как плащ супергероя Цыпленок удирался всех ног. Рози метался то туда, то сюда. Не помню, когда еще мы так смеялись. «Как сказать сумасшедший на пушту?» — спросил я у Гарри, который стоял рядом и хохотал с нами вместе. «Леванай!» — ответил он. И вскоре вся база хором кричала «Леванай!» Когда Рози, зацепившись ногой в погоне за своим обедом, перелетел через кусты. Когда он, наконец, загнал цыпленка в угол и схватил за шею, Рози вскинул его над головою, торжествующий, как капитан победившей команды футбольный кубок, и торжественно направился в дом. Возгласили Ивана и сопровождали его всю дорогу. Мы все очень любили Рози, хотя и беспокоились, каково ему будет, когда мы покинем базу. За 6 дней до нашего отъезда босс созвал совещание, чтобы решить, что полезного за эту неделю мы можем успеть. В комнате воцарилось молчание, поэтому я, как обычно, подал голос первым. «Босс, если съездить в разграбленную школу в Наузаде, оттуда можно забрать учебники. Наверняка они не все попорчены. Хороший можно отдать в Баракзай». С разных сторон послышалось недовольная похтень Перерабатывать последнюю неделю хотелось не всем. «Зачем?» — спросил босс, заинтересовавшись моей идеей. «Детишки в Баракзайе хотят ходить в школу, но у них ничего нет». пока мы ничем не смогли им помочь. Ответил я осторожно, чтобы не привыкли свои полномочия. Гос переглянулся со своим замом, потом кивнул в мою сторону. Не возражаю. К вечеру дай мне план. Да нельзя, довольный собой. Я сдержался в нашей маленькой комнатке для совещаний, чтобы разработать план. Сперва добраться до Новозацкой школы за книгами, потом вернуться на базу, уже оттуда ехать в Барказай. Я понимал, что действовать надо быстро. Безопасность прежде всего. Поэтому операция планировалась в стиле «вбежать, схватить, убежать». Добровольцами выступили все, обычные подозреваемые, включая Стива. Ему, как мне кажется, особенно не терпелось хоть чем-то помочь местным детишкам, после того, как он понаблюдал за ними в свой прошлый выход из базы. Вторая группа страховала подступы к школе. а мы подъехали, как заправские грабители банка. «Пять минут!» — крикнул я парням. «Хватайте все, что успеете!» С полной машины книг мы вернулись обратно на базу и принялись сортировать все, что удалось забрать. Через полчаса у нас было несколько стопок учебников, предназначенных в основном для малышей, а даже книжки про животных, словари английского и пушту, и даже, как ни странно, географический атлас Америки. После этого мы отправились в Баракзай, чтобы отдать им эти сокровища. Я испытывал огромное облегчение. Наконец мы сделали что-то полезное. Но этому чувству не суждена была долгая жизнь. Добравшись до деревни, мы первым делом нашли старейшину, с которым говорили в прошлый раз. Гарри переводил, как обычно. Оказалось, что вскоре после нашего патруля сюда заявились талибы Они угрожали смертью всем, кто будет иметь дело с нами или принимать от нас помощь. Старейшина сказал что у него нет выхода, чтобы защитить жителей деревни, он вынужден отказаться от книг, если только мы не останемся здесь, чтобы защищать их от талибов. По мере того, как Гарри переводил, меня охватывала гнетущая тоска. В которой раз я поддался самообману, уверенный, что все получится просто без проблем. Но Афганистан вновь доказал мне, что это так не будет. Мы пошли к машинам. Гарри шел передо мной. Я придержал его за руку, он обернулся ко мне. На лице не было привычной улыбки. Холодный резкий ветер продувал нас насквозь, стоило выйти за пределы деревни. Где-то непохода хоть частично защищали стены. Я посмотрел ему прямо в глаза. — Не очень жаль, Гарри, — я помолчал. — Мы пробыли здесь три месяца. и ничего не могли сделать для тебя или для твоего народа, верно?» Он выдержал мой взгляд. «Нет, Пен, вы тут были не три месяца». Я недоуменно посмотрел на него. Обычно у него не было проблем с английским. «Три месяца?» — повторил я. и не хотел вступать в спор. Он по-прежнему смотрел на меня в упор. «Нет, вы были здесь пять лет, но люди напуганы по-прежнему». Я отвел взгляд первым. Я не знал, что ему сказать. Изначально мы пришли в Афганистан не из-за тех ужасов, которые творили талибы. Мы пришли сюда из одного единственного человека, доказавшего убить тысячи невинных мирных людей уничтожив башни-близнецы. Теперь наша миссия изменилась. Никто не мог остаться равнодушным страданиям афганского народа. Но то, чтобы навести здесь порядок, требовалось много времени, и все это понимали. Хотя, возможно, международное сообщество могло бы прикладывать больше усилий. Мне хотелось пообещать Гарри, что очень скоро талибский кошмар закончится, но я не мог. Это было делом политиков. Мне оплатили жалования совсем за другое. «Извини», — выдавил я в конце концов. Дальше мы шли молча. Холодная, безжизненная пустыни простиралась вокруг, насколько хватало глаз». Мы возвращались на базу по наезженной клее, разделявшей два вспаханных поля, и я поймал себя на мысли, что, скорее всего, оказался за пределами наузада в последний раз. Даже если мне доведется вернуться в Афганистан, я буду служить на другой базе. И сегодняшняя неудача, как нельзя лучше иллюстрировала все три месяца, что мы тут провели, хотя, наверное, я слишком узко смотрел на вещи. Только через 2 года база в Наузаде стала действительно полезной. Благодаря тому, что талибов удалось изгнать за пределы долины Сангин летом 2008 года на плотине Каджаки установили турбины, это стало большой стратегической победой. Но в тот момент отказ деревенского старейшины принять учебники ощущался как удар под дых. Я сидел, глядя на юго-запад, поверх крыши глинобитных домов наслаждаясь лучами, заходящего солнца, опускавшегося за далекие горы. Не замечая колючей проволоки, в двух шагах от себя я воображал, что мы гуляем с сноузадом по холмам, поднимаемся по склонам, любуемся видами, открывающимися с высоты. Временами я наклонялся бы потрепать его по голове, он смотрел бы на меня вопросительно, уловив какой-то новый непривычный запах. Он был славным псом, хотя дома в Англии с этим бы мало кто согласился. Изуродованная, покрытая шрамами морда обгрызенные уши, нагнали бы страху даже на самого закалённого любителя собак. Но стоило вглядеться в эти золотистые карие глаза, и ты понимал, что перед тобой у собака, которая счастлива быть просто рядом. — Пенни, дай! Пенни, дай! — послышался голос откуда-то со двора. Я вздрогнул от неожиданности и крикнул в ответ. «Я тут, Рози!» Он подбежал, размахивая руками и что-то тараторе. Я ничего не мог понять. За то время, что мы с Розей общались, единственными словами, которые я запомнил, оставались «здравствуйте» и «спасибо», однако догадаться было несложно и без этого. По жестам и по глазам. Рози пришел сказать, что машину так не удалось найти. Им было очень стыдно. Я сочувственно покачал головой и потребал его по плечу. Я знаю Рози. Он тоже не мог понять смысл моих слов, но сейчас очень важно было хоть что-то ему ответить. Вы не смогли найти грузовик. Даже за все деньги мира мы не доставим собак в Кандагар. Об этом он говорил или нет, не знаю. Но это была чистая правда. До отъезда оставалось всего пара дней, я уж смирился с мыслью, что не сумею спасти своих псов. Это было безнадежно. Рози присел рядом. Мой ответ, похоже, казался ему достаточным. Больше нам обоим было не о чем говорить. Мы молча смотрели на далекие западные холмы, окрашенные оранжевым светом уходящего солнца. Я вновь попытался представить, как мы с Новозадом гуляем по холмам, но картинка больше не складывалась. Надежда оставила меня.